Вот когда осознал Гешка Грачев, что уезжает отсюда навеки. Осознал и почувствовал себя несчастным. Ведь как бы там ни было, теперь надо все буквально бросить, забыть и начать с нулевой риски. Они шли по тропинке. Он впереди, Фаина следом, и пришли к таежной глухой речушке. Она была незамерзающая, шуршащая и едва заметно парила. В том месте, куда они вышли, на берег завалились подмытые деревья, ломняк, все засыпанное сверху снегом и обледенелой у воды. Гешка выбрал комель с тылой пихты, смахнул снег ладонью и сел, оглянувшись на Фаину. Она согласно кивнула. Ей здесь было все знакомо. Но только сейчас она открыла красоту этого места, этих живописно раскиданных деревьев и скользящей чистой воды. «О чем будем говорить?» — тепловато подстраиваясь к тишине спросил Гешка. «Все равно», — улыбнулась Фаина, — «о чем хочешь». Она тоже была частью его здешней уходящей жизни. Гешке подумалось с болью, что ничего у него с ней уже никогда не будет. Не успеется и вообще. — Ты красивая, — сказал он каким-то деревянным голосом. — Ты, Фая, красивая. — Ну-ка, ну-ка, — вскрикнула она, — ишь какой! Такая, однако, была удивительная чистота в этом студенном воздухе, в шорохе прозрачной речушки, и такая искренняя печаль написана была на лице Грачева, что она тут же пожалела о сказанном. «Ладно, все бывает», — виновата сказала она, — погодя. «Расскажи мне лучше про Москву». Гешка откашлялся, готовясь, как обычно, поразить, и оступился на первом же слове. Неожиданно обнаружилось, что ничего особенного не скажет он про Москву, и сколько ни шарил в памяти, ничего не припоминалось. «Вот так здорово», — озадаченно подумал он, — А родился там, вырос, профессию получил. Да, в театрах, правда, он бывал раза два или три. Ну, еще на экскурсии водили в школе. И только. Знал он мебельные, овощебазы, где случалось иной раз подрабатывать на погрузки и выгрузки. Знал наперечет шашлычные и кафе-стекляшки. Но про эту Москву рассказывать не хотелось. «Вот э, приезжаю я в первый раз в отпуск», – начал он наугад. «Как раз отбурили мы одиннадцатую точку под Нижневартовском. Да ты знаешь, поди, в смене у нас был один грузин, чудной такой малый, Автандилом звали. Кто как его навеличивал, кто автогеном, кто автоматом. Добрый был мужик, не обижался. И вот однажды, спустя какое-то время... Гешка вдруг обнаружил, что рассказывает о героических делах Автандила, имевших место на одиннадцатой точке, находит в них для себя скромную, но почетную роль. «Что же это я?» — хохотнул он обескураженно. «Действительно», — сказала Фаина, — «про Москву обещал, а сам?» «Ладно», — сказал Гешка, — «сейчас будет про Москву». Он задумался... И совсем не по теме вспомнилось почему-то училище. Потом училищная мастерская, где он чинил по вечерам велосипеды. Мать не баловала его карманными деньгами. И нужно было их зарабатывать. Потому что после школы Гешка спешил жить взрослой жизнью. Пришла на память Танька Жигалова, верная его подруга. Пришли на память их встречи с семи до восьми. Она заканчивала работу в половине седьмого, а ее мать в половине девятого. И сейчас... Этим солнечным полднем показалось Гешке, что и по юности своей он пробежал в попыхах, точно опаздывая куда-то. И все-таки опоздал, и нечего рассказать торжественным голосом. «Ты о чем задумался-то?» — спросила Фаина. «Теплынь», — рассеянно отозвался он. «Теплынь?» А прохладно. Он закусил губу так, что задралась борода, и замолчал опять. На буровой комариным писком раздался крик, и тотчас пронзительно завизжала собака. «Опять он его мучит сказала Фаина. «Кто? Кого?» «Алужин, хозяин твой». У рта ее, как отражение далекой собачьей боли, легли морщинки. Вот бы никогда не подумал, сказал Гешка. она вид добрый, ведь это его сапоги-то. Он меня замуж зовет, сказала Фаина. Дом новый ставить собрался. А я все не решусь никак, вот он и ревнует. Да ну, ты его не бойся, Геша. Я не боюсь, и ты не бойся. Я? Его боятся? Гешка обнял повариху. Не надо, негромко попросила она. «Как знаешь», — смутился он. «Нет, ты скажи, теплынь-то какая». На Боровую они возвращались притихшие и почти близки. Проходка кончилась ночью, и коротажники начали отбор грунтов.